Игорь Алимов, Дракон 3, Книга 3. Иногда не возвращается. Эпизод 1. Все не так плохо. Где-то на Земле 10 тысяч лет назад Время шло, а новостей не было. Патовое положение, в котором оказались противоборствующие стороны, тяготило первого из желтых более прочего. Он не имел возможности для убедительного маневра: ни тебе красных победить, ни тебе спасти людей оставшись верными принципам Галактического кодекса. Как вырваться с этой планеты, подчинить себе механизмы объекта башня, не представлялось возможным. Теперь это стало ясно окончательно и бесповоротно. Первый из желтых остро чувствовал собственное бессилие, изматывающее и беспощадное. Не менее давило на первого из желтых и полная неизвестность в отношении спутника голубой планеты и таинственных его обитателей, по-прежнему упорно себя никак не проявлявших. А еще первого из желтых уже несколько дней преследовало тягостное ощущение, словно за ним постоянно и неустанно наблюдают. Он готов был даже поклясться, что некий холодный, внимательный и отстраненный взгляд сопровождает его повсюду, даже когда первый из желтых ходит в сортир. По неведомой причине первому из желтых казалось, что взгляд исходит как раз из безжизненного спутника где под глубокой толщей льда затаилась загадочная высокотехнологическая инфраструктура. В этом не было ни капли рациональности. Весь присущий первому из желтых здравый смысл протестовал против такого абсурдного вывода, но ощущения были таковы. Иногда первому из желтых казалось, что он медленно сходит с ума. А тут еще загадочные хронопереходы. Никогда прежде первый из желтых не чувствовал себя столь ничтожной и беспомощной пылинкой, Затерянной посреди невообразимых просторов Вселенной. Вселенная на эту пылинку в сущности глубоко было наплевать. Вселенная даже не подозревает о ее существовании. Ибо кто мы такие рядом с вечностью? Первый из желтый не хотел в этом признаваться. Но с некоторого времени, как очистительного катарсиса, ждал новостей. Мол, обитатели спутника голубой планеты вышли из загадочной литургии и готовы предъявить претензии о конфликте интересов. А то и чего похуже. Первый из желтых рад был любому событию, что нарушило бы постылые будни. О, Господи, случись хоть что-нибудь. И тут на краю бездны отчаяния, в которое против своей воли медленно, но неотвратимо соскальзывал первый из желтых, пришло известие. В стане красных произошел раскол. В едином, казалось бы, коллективе бунтарей, презревшей все мысленные галактические законы, нормы и правила, началось брожение которое привело к образованию двух практически равновеликих групп. И вот теперь одна из них считает необходимым войти в контакт с желтыми с целью перспективного сотрудничества, что позволит, наконец, покинуть эту злосчастную планету. Эта новость, полученная сначала при помощи оставшейся в распоряжении желтых аппаратур слежения, а потом подтвержденная прямым радиообращением лидера, отколовшейся от экстремистов группировки, он называл себя вторым из красных что свидетельствовало о частичном восстановлении иерархии подчинения, подействовало на первое из желтых, подобно глотку свежей, холодной и оттого отчаянно вкусной воды посреди голой и бесплодной пустыни. Первый из желтых бросился на узел связи с такой скоростью, что по пути едва не сбил с ног нескольких соратников. Первый знал второго из красных. Это был кибертехник средних лет, основательный и рассудительный. Ни одному мировому разуму было известно, как он оказался в стане восставших. Сам факт раскола радовал и ободрял. Во-первых, это потенциально означало полное прекращение боевых действий, или как минимум ослабление их накала ввиду явного неравенства сил. А значит, высвободившиеся ресурсы и персонал можно было бросить на выполнение основной задачи по обеспечению возвращения домой. Во-вторых, Объединение с частью бывших повстанцев означало существенный рост технического потенциала, как в плане квалифицированных кадров, поскольку красные все сплошь были техниками, так и в плане недостающего оборудования, ради находившегося в распоряжении красных. И все это опять же могло работать на основную задачу. Тогда можно будет полностью сосредоточиться на расшифровке генетического кода, необходимого для управления объектом башни. И не придется отвлекать так много сил на охрану самого объекта. Тогда, возможно, удастся найти или воссоздать пятое малое устройство, необходимое для работы с зеркалом. Так много дел, что голова пухнет. Первый из желтых воспрянул духом, поступь его стала твердой, голос обрел былую уверенность. Оставалось договориться со вторым из красных об условии объединения и, не откладывая дело в долгих ящик, приступить к совместной работе. Что при этом собираются делать оставшиеся красные экстремисты, было не столь существенно. В нынешних условиях ни сил, ни оборудования для причинения сколь-либо существенного вреда у них не оставалось. Первый как раз сидел в кабинете и проглядывал списки присланного красными оборудования, когда пискнул сенсор двери. В кабинет шагнул второй из желтых, и выражение его лица первому из желтых сразу не понравилось. «Почему при виде тебя меня все время охватывает нехорошее предчувствие?» Мельком глянув на второго и вновь уставившись в экран, вздохнул первый. Ты все время приносишь одни плохие вести. Разве я виноват, развел руками второй. Просто мы оказались не в том месте и не в то время. Если тебе не нравится моя физиономия, я буду присылать тебе третьего, не обращая внимания. Первый выключил экран и поднял глаза. Я не хотел тебя обидеть. Всем нам трудно. Все мы напряжены. Извини. Просто мне кажется, что ты опять скажешь мне что-нибудь неприятное. И это сейчас, в то время, когда ничто не должно помешать нам, осуществлении задумывано. Ничто. Я понимаю». Второй без приглашения опустился в кресло у стола. «Как и все, я жду часа, когда мы сможем наконец вернуться домой. Или хотя бы приблизиться момент возвращения. Но факты...» «Ладно», — кивнул первый. «Ладно. Факты мы игнорировать не имеем права. Что случилось на этот раз?» «Ну...» — второй слегка замялся. «Хронопереходы». «А что с хронопереходами?» — привычно насторожился первый. Они повторялись? Нет. Тогда что? Мы проанализировали данные, предоставленные красными. На слове «красными» второй из желтых близгливо поморщился. Не мог смириться со столь вопиющей вольницей самоопределения. Согласно этим данным, красные к хронопереходам не имеют никакого отношения. Значит, помрачнел первый. Значит, мы с тобой были правы, — почтительно склонил голову второй. На планете действуют некие третьи силы. И теперь это совершенно ясно. И эти силы до сих пор не дали нам под зад, задумчиво кивнул в ответ Первый. Не предъявили претензий, не явились в ночной тиши, чтобы погрозить пальцем, не написали письма или даже короткой записки, не говоря уже о полноценном межгалактическом ультиматуме. Или мы их вовсе не занимаем, или то, что мы тут делаем, не затрагивает сферы их жизненных интересов, подытожил Второй. Как мы можем быть в этом уверены? Как? Первый из желтых сильно хлопнул ладонью по столу, хотя пару дней назад врезал бы кулаком от души. Никак. Мы можем делать выводы только на основании имеющихся данных. Второй замялся. Первый из желтых внимательно посмотрел на него. Ну-ну, говори уже. Это не точные сведения, но... Второй положил на стол инфокристалл. На оставшемся оборудовании мы просто не в состоянии. Продолжай. Похоже, что дополнительный анализ недавних хромоперемещений Выявил несанкционирование вмешательства в Хронопоток, выпалил второй и судорожно облизнул губы. Анализ приблизительный, но, видимо, в хронопоток были внесены весьма существенные изменения. Первый из желтых некоторое время напряженно молчал, обдумывая полученную информацию. Если это правда, то такое вмешательство, похоже, подтверждает, что мы не интересуем эту третью силу, ей на нас просто наплевать, наконец прервал он затянувшееся молчание. Хорошо бы. «Что, если неожиданным образом это наши союзники?» Продолжил первый. «Цивилизация их чрезвычайно развита, но галактика, похоже, совершенно неизвестна. По всему выходит, они сторонятся активной галактической жизни. А ты как думаешь?» «Похоже, что так. Раз не участвуют, значит или у них нет интересов, зон влияния или ответственности, или...» «Или...» Второй взволнованно моргнул. «Или их интересы лежат вне нашей плоскости бытия?» Не в наших координатах времени и пространства. Совсем тихо закончил первый из желтых. Предтечи? Невольно перейдя на шепот, выдохнул второй, глядя на первого во все глаза. Откуда мне знать? После некоторой паузы отозвался первый и откинулся на спинку кресла. Что нам известно о цивилизациях, овладевших тайным вознесением? Да ничего. А для анализа нужны факты. И где они? Что мы знаем? Мы знаем, что у нас спутники планеты кто-то есть, но кто? Нет ответа. Мы знаем, что мы до сих пор живы. Почему? Необъяснимо. Еще мы знаем об объекте башня, управление которым завязано на генетический код, но кем? Кто создал этот удивительный объект? Никаких ответов. Если объект работает, то где те, кто пользуется им? Куда подевались? Дальше. Малое устройства зооморфного типа, явно одного происхождения с башней. У устройств и башни один создатель, но кто он и где он? Если мы решили, что наши соседи со спутника вышли на иной уровень существования, то есть вознеслись, они вряд ли являются хозяевами. Зачем им столь примитивная техника? Значит, на этой планете есть еще кто-то, но этот кто-то умудрился ни разу не попасться нам на глаза. Абсурд какой-то. Ты вот говорил про факты, тогда мне факты. Мы изучили свойства доступных нам малых устройств. Воспользовавшись паузой, заговорил второй. Как ты знаешь, в отличие от башни, они работают с любым обладателем. Генетический код для них не обязательен. Весьма своеобразно и регионально решен в них вопрос подачи энергии. Она берется непосредственно из организма обладателя. Попытки заставить устройство работать с иными источниками энергии успехом не увенчались. И это поразительно. Зная по себе, кивнул первый и положил на стол серебристую фигурку Павлина. Полдня коленки дрожали. Я так понял, что никаких закономерностей между формой устройства и его свойствами выявить не удалось. Вот это зверь, — первый указал на павлина. Он кто? И почему работает именно так, а не иначе? Понятия не имею, — пожал плечами второй. По большей части это неизвестные нам существа. Правда, некоторые из них представляют местную фауну. Мы с ними сталкивались. Местную? Именно так подтвердил второй. Мы встречали здесь и такого, и такого, и такого. И этакого. Он выложил рядом с павлином серебристого тигра, слона, попугая и кролика. Последний очень вкусный. Второй застенчиво ткнул пальцем в кролика. Однако у нас не было времени и сил исследовать вопрос досконально. Очень хочется надеяться, что и не будет, скупо улыбнулся первый. Я просмотрел документацию. В случае объединения с техниками мы станем обладателями достаточного потенциала, чтобы покинуть наконец эту злосчастную планету. И при том как можно скорее. Да, но в арсенале наших достижений нет ничего подобного. Пойми, найденные устройства взаимодействуют с обладателем на психофизическом уровне. Свойства их разнообразны. Это отнюдь не простые механизмы, а нечто гораздо большее. Мы не ведаем и соды доли их тайн, что таят в себе данные предметы. В нашей войне мы использовали лишь самые их очевидные свойства. Эмоции захлестнули второго. А ведь есть зеркало и пять малых устройств, что составляет единый конфигурат. Это величайшая загадка. И, наконец, материал, из которого они изготовлены. Второй из желтых перевел дыхание и резюмировал уже спокойнее. Новые знания, которые отдалят нас устройства, могут стать настоящим прорывом в науке и технике. Ну ладно, ладно. Примирительно похлопал коллегу по плечу первый из желтых. Мне ли не понимать всю важность изучения непознанного? Я же не отказываюсь. Просто сейчас мы не можем распылять силы, слышишь? Просто не имеем права. Появился шанс исправить нарушенный баланс, и мы это сделаем, хотя заявление о конфликте интересов не поступало до сих пор. Но разве это отменяет дисциплину и ответственность? Ну да, кивнул второй. Ты прав, конечно. А это? Первый из желтых рассеянно провел ладонью над разбросанными по столу серебристыми фигурками. А это мы возьмем с собою и изучим в куда более благоприятных условиях. Ну что, годится? Эй, он поднял глаза на второго. Второй не реагировал. Он замер с открытым ртом и вытращенными глазами, уставившись куда-то за спину первому. Первый из желтых рывком развернулся в кресле, одновременно выхватывая карманный излучатель. У дальней стены в полной тишине прямо из воздуха медленно соткался призрачный силуэт. Человекоподобная фигура на глазах темнела, обретала зримые черты. Что это за бардак? Только и смог потрясенно выдавить первый. Неужели контакт?